Эпилог Отрадно видеть, как много людей пришло сюда в этот прекрасный день, чтобы проститься с Хюльдой Хермансдоутер. Повод, по которому мы собрались сегодня, печален. Однако у нас есть возможность вспомнить ее жизненный путь. Никому из нас доподлинно неизвестно, что произошло и по какой причине Хюльда бесследно исчезла в свой последний рабочий день. как раз тогда, когда ей предстояло открыть новую счастливую страницу своей жизни и наслаждаться заслуженным отдыхом, пожиная плоды многолетней, добросовестной работы в полиции на благо всех нас. Безусловно, люди воспринимают такую веху своей жизни, как завершение профессиональной деятельности по-разному. Кто-то с тревогой, а кто-то с радостным предвкушением. Мы не знаем, как относилась к этому Хюльда и какие чувства она испытывала в этот последний день. Мы не знаем и где она покоится теперь. Но одно несомненно. Она может спать спокойно. В мире с Богом и людьми. Она построила успешную карьеру в полиции, достигнув профессиональных высот и пользуясь уважением как своих подчиненных, так и руководителей. По большей части... Хюльда занималась расследованием серьезных преступлений, обеспечивая нам покой и безопасность. Она принимала участие в раскрытии самых громких дел последних лет, часто на переднем крае, а иногда оставаясь в тени, поскольку считала скромность добродетелью и не любила выставлять свои успехи на показ. Я знаю, что этой весной многие коллеги Хюльды сделали все, чтобы отыскать ее, хотя ясных свидетельств, куда она могла пропасть, не было. И более того, я знаю, что Хюльда по достоинству оценила бы самоотверженный вклад своих товарищей в ее поиски. Они не сдавались, пока окончательно не убедились, что все их старания тщетны, и Хюльду найти не удастся. Среди прочего, поиски осуществлялись в горах, которые можно по праву считать ее стихией. Как вам всем хорошо известно, главным увлечением Хюльды были походы в горы. Недаром она в шутку называла себя «горной козой». Несчесть покоренных ею вершин, вероятно, она и сама не знала их точного числа. Мы можем предположить, что накануне выхода на пенсию она решила подняться на одну из своих любимых гор и таким образом отметить начало нового отрезка своей жизни. И, возможно, этот поход оказался для нее последним. А значит, теперь... Хюльда пребывает в лоне исландской природы, которая была так дорога ее сердцу. Из-за сложных семейных обстоятельств первые два года своей жизни Хюльда провела в детском приюте в Рикьявике. В те времена такое не было редкостью, но и там она была окружена заботой и вниманием. Когда Хюльде исполнилось два года, мать забрала ее из приюта, и они стали жить вместе. в доме у родителей ее матери. Отношения Хюльды с ней, со своими бабушкой и дедушкой всегда были близкими и теплыми. Она росла в атмосфере добра и любви, что отразилось на ее характере. Хюльда была открытым, жизнерадостным человеком и умела находить общий язык со всеми. Она никогда не встречалась со своим отцом. Он был американцем. Было однако два человека в ее жизни. которые занимали особое место в сердце Хюльды. Со своим Йоуном она познакомилась совсем молодой, и вскоре они поженились. Это были родственные души, которые прошли вместе через многие трудности, поддерживая друг друга и в печали, и в радости. И те, кто знал их, рассказывают, что они никогда не ссорились. Они поселились у моря на Аульфтанесе, где застройка еще не была такой плотной, как сейчас, и, видимо, именно там, берет свое начало любовь Хюльды к исландской природе. Потом у них родилась дочь Димма, в которой они оба души не чаяли. У Диммы было много друзей, она отлично училась в школе и подавала большие надежды. Хюльда и Йон без сомнения очень ею гордились. Ее кончина в подростковом возрасте стала громом среди ясного неба. Супруги приняли этот удар судьбы со смирением и мужеством, еще больше сплотившись и найдя опору друг в друге. Они продолжали жить на Аульфтанасе и через некоторое время смогли вернуться к работе. Хюльда в полицию, а Йоун в инвестиционную фирму. Но два года спустя Йоуна не стало. Хюльда потеряла своего самого дорогого человека. Йоун страдал от болезни сердца, но никто не предполагал, что он уйдет таким молодым. И снова Хюльда стоически перенеся боль утраты, нашла в себе силы вернуться к жизни и продолжила заниматься своим нелегким трудом. Хюльда никогда не забывала о Йоуне и Димме, и, как мы знаем, она всегда оставалась верна христианской вере, надеясь, что воссоединится со своими близкими в лучшем мире. Поэтому. Всех нас, кому так не хватает Хюльды, утешает сознание того, что теперь она находится рядом с теми, кого так любила. С Йоуном и Диммой. Светлая память. Хюльде Хермансдоутер.